«Великий лес. Да когда же вы хоть что-то сможете сделать?» Великий князь Ланиас Тарнариатас снова метался по своему кабинету, разбрасывая в разные стороны предметы, попадавшие ему под руку. «Уже в который раз сплошные провалы. Сколько можно?» «О чем вы только думаете? Неужели так нереально сложно было всего лишь убить какую-то наглую человеческую девчонку?» «Разве у вас кто-то просит большего?» «Нет. Вам нужно только все сделать так, как приказано. А вы что делаете?» «Надо было всего лишь эту стерву-принцессу сжечь вместе с ее каретой, чтобы королевство Муран с империей Самар сцепились между собой. Такие деньги были на все потрачены. Я вас спрашиваю, что нам теперь делать? У нас и так в казне возник большой дефицит средств, а пользы нет. Почему?» стоявшие перед ним с виноватыми лицами разумные, могли только задумчиво разводить руками. Да и что они могли ему сказать после всего этого? После того, как пришли известия от посла в королевстве о том, что их отряд разгромлен, а среди пленных были обнаружены эльфы, живые эльфы. По сути, ничего они теперь сделать не могли. Ведь в сложившемся положении ситуация была такова, что группа магов, а также и наемников, отправленных на охоту за очередной головой молоденькой девушки, банально провалилась. Более того, этот провал был настолько глупым, что даже великий князь не мог понять того, как это вообще в принципе могло бы произойти. Все было продумано до мелочей. Группа наемников из человеческого государства под видом разбойников нападает на свадебный кортеж из империи, И происходит это именно на территории королевства Муран, но не слишком далеко от границы, так как там проще было бы все это провернуть. Принцесса Ламина и все сопровождающие лица банально погибают. Все. В результате этого, а также и того, что на месте специально остаются следы присутствия войск королевства, империя Самар объявляет войну этому государству. В то время союзники эльфов предлагают помощь королевству Муран. В результате этой войны империя будет уничтожена. Как самый основной враг эльфов. Потом придет черед и королевство Муран. Но это сейчас не суть важно Важно в первую очередь было постараться избавиться от императора Самара V, который не скрывает своей ненависти к эльфам и желания их уничтожить. Ну да. Эльфы немножко порезвились на территории его родного государства. Ну да. Они помогли его родственникам умереть. Что в этом такого? Вообще-то этот разумный должен был заранее понимать, что эльфы имеют право так поступать. И ему бы стоило радоваться тому, что они не уничтожили его лично. Так нет же. Этот ублюдок еще и начал пытаться мстить. Кому? Детям богов? Да только заодно эту мысль его необходимо было бы уничтожить. Ведь в данной ситуации этот разумный переступил все возможные законы этого мира, законы богов. Однако этот разумный старательно проредил все возможные ряды сторонников эльфов, заранее постаравшись сделать так, чтобы у них банально не было никакой возможности хоть как-то влиять на территорию империи. И это было достаточно плохо». Именно поэтому на территории Империи у эльфов сейчас было всего пара агентов, которых, как ни странно, приходилось беречь. Хотя это были обычные людишки. Однако при всем этом даже сам Ланиастар Нариатас понимал, что ситуация складывается для него не очень приятная. Хотя бы по той простой причине, что рано или поздно до этих агентов тоже доберутся. Например, после последнего провала. Ведь в сложившемся положении получалось так, что тот, кто передал им информацию про кортеж принцессы, не добился ничего. Он совершенно забыл сообщить им о том, что следом за кортежем будет идти какая-то дополнительная группа воинов и магов, которые явно постараются помешать попытке убийства принцессы. И это было очень плохо. Настолько плохо, что выбора не оставалось. Сейчас нужно было срочно как-то исправлять ситуацию, так как в результате этого своеобразного конфликта, который пытались развязать эльфы, в опасности оказались их союзники. Более того, империи Самары королевству Муран теперь нет никакой нужды нападать на государство соседей, королевство Нарима. Информация о том, что по приказу ставленницы великого князя, королевы Юрис, пытались убить принцессу соседнего государства — уже появилась на территории того королевства. И местные дворяне начали возмущаться. Им-то чего возмущаться? Вообще-то они радоваться должны, что их королева пытается участвовать в политике. Даже таким слегка наивным способом. Но не это уже важно. Хуже всего было то, что в этом королевстве людей бунт уже давно назревал. Дело в том, что королева Юрис была беременна. Якобы сыном короля — которого она же приказала убить, как только забеременела. Вот только основная проблема была в том, что как только родился младенец, то выяснилось, что он не имеет никакого отношения к почившему королю. Это постарался любовник этой дуры, которого эльфы уже убрали. Однако следы он оставить успел. Настолько явное, что все планы эльфов полетели просто к демону под хвост. И теперь все дворяне этого государства возмущенно требовали сместить эту красотку с трона королевы и передать власть более достойным, разумным, по их мнению, достойным. Близких родственников у короля не оставалось, а значит дело включится герцоги из этого государства, будут старательно мериться силами и связями, а также и родословной. Что тут скажешь? Практически все семейства герцогов в этом государстве так или иначе были связаны с королевской семьей. Хотя эльфы и постарались убрать с политической арены всех ближайших родственников бывшего короля, однако полностью почистить ряды этих разумных вред когда-то получится. Слишком их было много, а слишком много смертей среди подобных разумных сразу бы привлекло излишнее внимание к происходящему, что могло плохо закончиться». Эльфы не могли себе этого позволить, пока полностью не контролируют вокруг этого государства ситуацию. Потом можно будет спокойно всех этих разумных приговорить к смерти. Только за то, что они посмели когда-либо пытаться проявлять собственные интересы. В первую очередь были важны интересы именно эльфов. Все остальное особого значения не имело. «Если вам просто нечего мне сказать, то убирайтесь прочь!» и не возвращайтесь, пока не решите возникшие проблемы. Как вы это сделаете, меня не интересует. Сейчас, когда так долго лелеемый имплант практически был разрушен, эльфам нужно было срочно принимать какие-нибудь меры, чтобы постараться хоть как-то спасти ситуацию, рисковать собственными войнами, которых сейчас старательно просила королева Юрис из того самого королевства Нарима, сама своей пошлой натурой испортившая все планы эльфам, Великий князь не хотел. Он понимал, что все это не так-то легко закончится для них. Всего лишь по той причине, что столкновение таких интересов может привести к огромному кровопролитию. У эльфов и так были проблемы на границе с орками. Империя Самар открыто против них выступала. Теперь еще и королевство Муран от неявного давления перейдет к явному противостоянию. А дальше что? А дальше все будет куда хуже. Хотя бы по той причине, что воины Великого Княжества эльфов будут просто проливать свою кровь на поле боя от оружия каких-то низших существ. А если сюда еще добавить и то, что главы Великих Домов Княжества начали какие-то свои интриги, то можно сразу понять, что ситуация для самого Великого князя стала весьма сложной. Так что тут вариантов не остается. Придется решать вопросы более эффективно и даже радикально. Скорее всего, для начала придется избавиться от своего собственного наследника, чтобы лишить потенциальных врагов возможности найти ему замену. Рейнджеры и эльфы уже открыто перестали подчиняться великому князю, так как они подчиняются только своему командиру, который все еще отказывается вернуться на территорию столицы княжества. Более того... Посланные гвардейцы, которые должны были устранить наследника, назад так и не вернулись. Мало того, они не добились никакого результата. Как факт, положения сейчас было таково, что сам великий князь банально не знал, что происходит. Гвардейцы великого князя не могли предать своего хозяина, тем более, что приказ этот для них был не такой уж и сложный в исполнении. Особенно учитывая тот факт, что речь шла именно о представителе семьи великого князя. В этом они явно ему бы помогли. Кому бы они там на самом деле не служили бы? Вот только никакой пользы от их стараний не было. Сами гвардейцы, которых Лани Астор Нариатус послал на это дело, банально исчезли, как будто их никогда и не существовало. Великий князь хотел было послать на это дело других разумных. Вот только никто из представителей великих домов, которых среди его личных гвардейцев оказалось достаточно много не желал принимать участие в этой охоте. Что самого великого князя просто раздражало. Где это видно, чтобы простые исполнители отказывались выполнять приказы своего хозяина? По сути, это глупо. Ведь он мог просто потребовать их вообще изгнать из княжества за такую провинность. Однако факт случившегося отменить уже не получится. Эти разумные действительно на его приказы уже даже не пытались реагировать. Несколько из них даже набрались наглости и посмели потребовать у него объяснений. Якобы участвовать в этой внутрисемейной розни они не собираются. Не для того присягали ему на верность. Злость великого князя буквально переходила все границы. Вот только помощи ему ждать сейчас было не от кого. Все планы проваливались один за другим. Главы великих домов, которые раньше его поддерживали, сейчас по какой-то странной причине затаились, словно ждали того, чем все это закончится. Сам же великий князь мог только растерянно искать выход из сложившегося положения. «Господин, вам новое сообщение из королевства Муран!» Вошедший в кабинет великого князя очередной посыльный, вежливо наклонив голову, передал в руки самого могущественного эльфа очередной свиток с письмом, после чего так и остался стоять на месте – видимо, ожидая каких-то вопросов от того, кто получил это сообщение. А раздраженно фыркнув, великий князь с тяжелым вздохом постарался собраться с мыслями, так как в этом письме наверняка тоже не было ничего хорошего. Однако неожиданно для себя Лани Астар увидел, что в письме нет ничего. Это был чистый пергамент, под которым магией сверкала печать его собственной семьи что заставило великого князя удивленно поднять глаза на посланника, как-то странно дернувавшегося в этот самый момент, так как он понимал, что это не случайность. Это письмо не из королевства Муран. Этот пустой свиток прислал ему его собственный отпрыск. Лагиастар Нариатас. Вот только зачем? Ведь в нем нет ничего. Внезапно он почувствовал резкую боль, пронзившую его грудь. И только когда Лани астар опустил свой взгляд вниз, то увидел, что в груди у него торчит короткая рукоять кинжала. Судя по резкому ледяному холоду, пронзившего все его тело, кинжал был отравлен, остоявший перед ним гонец спокойно забрал из сразу же онемевших и ставших непослушными пальцев великого князя свиток, также вежливо поклонился и пошел прочь. Великий князь успел только поднять ослабевшую руку, чтобы вяло попытаться схватить воздух, где только что был этот разумный. Однако того там уже не было. Это явно был очень хороший профессионал своего дела. Но кто? В разуме эльфа, который уже начинал обволакивать туман смерти, замелькали панические мысли о том, что в данном случае ситуация действительно сложилась очень странно. Если это действительно было письмо от его сына-наследника, то это может означать только одно — То, что Лагитас решил захватить трон великого князя. Но как это возможно? Неужели он действительно набрался этой наглости? Хотя, почему он решил именно так поступить с отцом? Да, великий князь сам постарался от него избавиться. Ведь ему не нужны были непослушные исполнители, которые возомнили о себе слишком многое. Вот только теперь пытаться выяснить то, что стало причиной для такого поступка со стороны сына, старный Тарнариатас вряд ли сможет. И я тоже проник в его кровь и с огромной скоростью убивал организм самого могущественного, еще не так давно разумного. Того самого разумного, который хотел привести свой народ к истинному величию. Вот только все пошло далеко не так, как он планировал. Его собственный сын решил убрать с политической арены великого княжества своего отца, который, как оказалось, ему в чем-то мешал. Может, он на что-то обиделся, на своего родителя? Но за что? Ну и что такого в том, что сам великий князь то же самое намеревался сделать с ним? Лани астар имеет право решать, кому жить, а кому умереть под этим небом. Он глава великого народа детей-богов. Он самый могущественный светорожденный. Он великий. Тихо захрипев, великий князь сначала рухнул на подогнувшиеся колени а потом, как сломанная кукла с мягким стуком, упал и на ковер. Этот ковер был настолько толстый и мягкий, что он заглушил звук падения тела своего бывшего и уже мертвого хозяина. Более того, слуги великого князя уже настолько привыкли к тому, что из кабинета их господина постоянно доносится какой-то грохот разбитых предметов, что банально не обратили внимания на случившееся. И когда его тело все же было обнаружено, уже было поздно что-то делать. Данный разумный уже был мертв. Мертв окончательно. И даже магия жизни не смогли бы выяснить, что именно его убило. Так как яд, который использовался для его убийства, был слишком сильный, хотя и не совсем стабильный. По сути, он разорвал все связи души старого эльфа с его телом. И даже некромант, если бы такой был поблизости, не смог бы вызвать дух великого князя, чтобы выяснить у него истинные причины его смерти. Именно поэтому главы великих домов были вынуждены послать скорбную весть наследнику великого князя и теперь им оставалось ждать, ждать того, как изменится политика их государства в виду смены лидера их народа.